Малая капля вод слилась с волною морской. Малая горстка земли смешалась с перстью земной. Что твой приход в этот мир и что твой уход означает? Где эта вся мышкара, что толклась и взвинела весной?